Глава 2. Зловещие тенденции. Портативный тоннельный прожигатель увеличил до приемлемой ширины узкую щель в нагромождениях искореженных конструкций и ХАС-Тонар ловко прополз в соседний отсек, сверяясь с индикаторами наручного пелингатора Здесь находятся еще шесть ЭСС-модулей. До уничтожения в этом помещении располагался центр управления неизыблемым экстренной команды, и в момент последнего взрыва, окончательно уничтожившего спасательный комплекс, его сотрудники погибли на своих операторских местах. Осветительный дрон, следовавший за прожигателем, поднялся выше, насколько позволяли завалы разморженного человеческого корабля, и подал свет на месиво из обломков переборок, техники и оборудования, густо заполнявших некогда очень просторное помещение. Изувеченные трупы людей, разорванные на части мощными выбросами боевых энергий, давно заморозились в космическом холоде и обезображенными ледышками застыли среди оплавленных нагромождений. Хас танар тщательно обвел отсек пеленгаторам, выявляя ЭСС-модули погибших. С этим нужно быть повнимательнее. Некоторые из устройств могло повредить взрывом, в результате чего они утратили способность транслировать сигналы бедствия, и случайно пропустить их очень бы не хотелось. Там, на древнем человеческом авианосце, приспособленном под обменный пункт, человеческий приемщик ясно дал понять, что ЭСС-модули этой самой экстренной команды будут оплачены весьма высоко, вне зависимости от того, окажутся они поврежденными или нет. Пилот задней парой рук снял с пояса пульт управления поисковым дроном и быстро ввел в его интеллект цели сбора. Собиратель, беззвучно переливаясь с телом по обломкам раздолбанного отсека, быстро исчез в хитросплетении завалов. К этой экспедиции Хас Станар готовился более трех месяцев. Вернувшись с обменного пункта людей с карманами, туго набитыми денежными знаками, он сделал одному штабисту-кадровику столь выгодное предложение, что отказаться от него тот оказался не в силах. Пилота быстро признали опытным ветераном, получившим проблемы со здоровьем в тяжелых боях, и назначили в инструкторскую службу маленького гарнизона заштатной солнечной системы, затерянной где-то на границе бывшего жизненного пространства людей. Отныне в его обязанности входило готовить местных пилотов-истребителей к сражениям с древним человеческим флотом, делиться опытом и так далее. Штабной взяточник не подвел. Данная солнечная система действительно находилась на задворках и вряд ли представляла собой интерес для сражающихся армий. Живых планет она не имела, угасающее светило особым теплом не отличалось и было неинтересно даже инсам. Если бы не обилие содержащих астероидов, то вряд ли люди вообще колонизировали ее когда-то давно. На мертвых планетах не имелось никаких поселений, только обломки немногочисленных человеческих научных станций, уничтоженных еще в первый месяц войны. Весь гарнизон системы насчитывал едва пару тысяч кораблей из десяток тысяч истребителей и был, сплош... и был сплошь укомплектован личным составом, имевшим либо волосатую руку в штабах, либо тугой кошелек. Шахтерские компании ковырялись в астероидных полях и на планетах, имевших ресурсную ценность. Дважды в неделю уходили и переходили транспортные караваны. До передовой было едва ли не так же далеко, как и до метрополии. Одним словом, служба проходила настолько спокойно и тихо, насколько такое вообще возможно в условиях этой войны. Даже грядринянцев в системе не было. Высшее командование каким-то образом умудрилось провернуть все так, что эти треугольные недосущества не смогли получить тут никаких прав на разработку. По слухам, в обмен на такое соглашение им предложили единоличные права на другую ресурсную систему, расположенную относительно неподалеку. Пригодных к разработке объектов там было вдвое больше, и эта дремучая деревенщина сразу согласилась. Неотесанные болваны даже не стали проводить сравнительный анализ солнечных систем, В результате чего не узнали, что процентное содержание полезных веществ в их разработках нигде не превышает коэффициента 11, тогда как самое бедное месторождение у нас получило у геологов оценку 16. Крестьяне дремучие, что с них взять? Зато гарнизону тут, в ЖШ-9, как называли эту солнечную систему штабисты, теперь можно жить в свое удовольствие. И формально все чисто. Они даже числятся на передовой, ведь это всеми забытое место находится далеко от основных сил Объединенной Армии Альянса и не входит в общую структуру эшелонированной обороны. Охрана ЖШ-9 есть полностью забота ее гарнизона, весь личный состав которого героически согласился пойти на этот подвиг, быть готовым в любую минуту принять на себя удар пышущих злобой чужих и стоять насмерть в ожидании прибытия подкрепления ибо все прекрасно понимали, что вряд ли чужие вообще помнят об этой Солнечной системе. Тут, собственно, это командование не всегда не ней вспоминает. Конечно, инстинкт самосохранения не чужд никому, и потому все надлежащие меры в ЖШ-9 исправно выполнялись. Солнечная система патрулировалась, осуществлялось круглосуточное слежение за космическим и гиперпространством, И даже проводились поисковые рейды в окрестностях близлежащих звезд, на орбитах которых и вовсе не имелось ничего ценного. Но работа все равно была небе и лежачего Ихас равно как и все остальные обитатели ЖШ-9, несказанно этому рад. Особенно же его радовало то, что отсюда до точки пространства, где дрейфовали остатки разрушенного спасательного комплекса людей, было всего трое суток пути в гипере Однако вырваться к заветному источнику богатства оказалось не так просто. Местное отделение агентства по борьбе со шпионажем хоть и состояло из таких же, как остальные, приближенных к начальству, но меньшей подозрительностью не отличалось. И хотя его личный состав насчитывал едва 500 солдат и в шестеро меньше офицеров, АБШ в ЖШ-9 поддерживало весьма бурную деятельность. Судя по тому, что их рвение всячески одобрялось командованием гарнизона, вывод напрашивался сам собой. Здешние начальство в сговоре со следователями АБШ. Они совместно создают в гарнизоне ажиотаж борьбы со шпионами и предателями, дабы ЖШ-9 не пользовалась популярностью у желающих заплатить за теплое и спокойное место тыловой службы. Оно и понятно. Чем меньше заявок на перевод сюда, тем меньше внимания высшего руководства к системе. Ведь если в гарнизон набьется чересчур много своих, и его численность возрастет до предельной, то в случае чего, например, очередного поражения в крупномасштабной битве с древними людьми и сопряженных с этим больших потерь, командование Альянса запросто может пополнить передовые части за наш счет. А покидать столь безопасное местечко никому не хотелось. И потому... Небывалая активность местного АБШ всеми приветствовалась. Вот только с таким положением дел выбраться на поиски ЭСС-модулей было нелегко. Все длительные патрулирования проводились исключительно с разрешения следователей. Хас Станар потратил немало времени и усилий, чтобы не вызывая подозрений оказаться в составе одного из глубинных патрулей и еще больше изобретательности пришлось проявить, дабы у одного из его сослуживцев В ходе патрулирования у необитаемой звезды случайно забарахлила система навигации. В результате патрульная эскадрилья оказалась вынуждена разделиться, и он получил приказ продолжить поиски шпионов противника в одиночку. Разбитый человеческий незыблемый он нашел довольно быстро. Космические течения снесли остов исполинского корабля далеко от первоначальных координат, но рассчитать величину смещения оказалось вполне решаемой задачей. Благо, тогда, впервые увидев облако обломков, подающих странные сигналы бедствия, Хас-Станар не поленился тщательно зафиксировать не только текущие координаты, но и параметры окружающего космоса, интенсивность реликтовых излучений, направление течений, преобладание космических ветров и прочее. Словно хвостом чувствовал, что еще пригодится. Добравшись до мертвого спасательного комплекса, пилот первым делом собрал все ЭСС-модули, что вращались среди груды обломков на его орбите, после чего самым внимательным образом исследовал данное облако на предмет нахождения поврежденных модулей, не транслирующих аварийные сообщения. Таковых оказалось сразу несколько, более того, обнаружилось десяток дельфийских эсэс-модулей, вероятно, их притянула гравитацией остого Незыблемого от погибших имперских истребителей. Похоже, в том бою люди и Дельфи участвовали совместно, что для начального периода войны весьма характерно. Подобрав все, что только можно, Хас Станар похвалил себя за сообразительность и принялся за самую сложную часть его рискованной экспедиции – обыск внутреннего пространства Незыблемого. Это оказалось нелегко даже с учетом того, что бывший ученый предпринял все шаги, дабы подготовиться к поискам. Человеческий корабль погиб не сразу, он сражался до последнего, осыпаемый множественными ударами линкоров инсектората, и то, что от него осталось, представляло собой сплошное тесто из слившихся воедино тысяч расплавленных конструкций. Именно потому взрыв разметал на обломке не весь комплекс, а лишь половину. Оставшаяся часть была чуть ли не монолитом, хранящим внутри себя множество пустот отсеков. С проникновением и продвижением по спасательному комплексу пришлось изрядно повозиться, и пилот выбился из собственного графика на 4 часа. Но риск того стоил, это несомненно. В его истребителе лежало уже почти три десятка ЭСС-модулей экстренной команды, не считая дельфийских устройств. За имперцев, конечно, ему заплатят не так много, как за эту самую команду, которой древние воины людей до такой странности дорожат, но оплата за устройство русалок будет приятным бонусом, причем далеко не мелким.